1794. Январь, Париж. Национальный конвент располагает 14 армиями числом около 640 тысяч человек. Март, Париж. У конвента 850 тысяч под ружьем, и французские армии начинают теснить своих врагов, переходя от защиты республики к освобождению соседних стран от власти тиранов. апрель Восстание в Польше против наших войск Поляки предались совершенно духу французской революции. Многие знатные поляки были перевешаны. Калантай играл роль Робеспьера, хотел было всех русских перерезать, но костюшка до злодейства сего не допустил. Костюшка наименован был главным начальником с неограниченной властью. Наскоро формировал он войска, умножив регулярные полки вольницею. Кавалерию паны снабдили хорошими лошадьми, отдали всех своих охотников, которые были искусные стрелки, войска усилили посполитым рушеньем, то есть все шляхтичи должны были вооружиться. Графу Суворову повелено принять команду над нашими войсками в Польше расположенными и воевать. Май-октябрь. Павловская Гатчина. Великий князь кругом видит отростки революции. Везде он обнаруживает якобинцев, и недавно четыре несчастных офицера из его батальонов попали под арест за слишком короткие косички. Важная причина — заподозрить в них наклонность к мятежу. Голова его переполнена призраками. Он пребывает в неизменно дурном настроении и окружен людьми, честнейшего из которых можно колесовать без суда и следствия. Растопчин. 24 октября. Прага. Предместье Варшавы. Граф Суворов, выступив с своим отрядом, на подвиг ему предназначенный, имел в следовании своем почти ежедневные с поляками стычки, в которых при храбром сопротивлении сих последних имел всегда поверхность, и через 40 дней достиг вислы. 24 октября взял штурмом Прагу, и самая Варшава, безусловно, ему покорилась. Ночь была холодная и небольшой мороз. Поляки, усмотря нас, всю ночь стреляли светлыми ядрами, чтобы не быть врасплох атакованными. Чтобы вообразить картину ужаса штурма по окончании Ионова, надобно быть очевидным свидетелем». До самой Вислы на каждом шагу видны были всякого звания умешивленные, а на берегу навалены были груды тел убитых и умирающих, воинов, жителей, жидов, монахов, женщин, ребят. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятся таким позорищем. Между тем генерал Ферзен разбил польские войска под командою Костюшки и его самого в плен взял, после чего... Польские войска сами собою рассеялись. За взятие Варшавы граф Суворов пожалован фельдмаршалом и прислан был ему повелительный жезл.